Глава 16 Приехав домой, сначала освежился под контрастным душем. Провел короткую медитацию, чтобы отрешиться от школьной полуодури. Позвонила Ася. А она, оказывается, обед не готовила. Ей не сказали. «И сейчас она сильно занята уборкой, так что я могу сам пройти на кухню и что-нибудь смастерить. Она во мне уверена». «Нет, ну куда катится мир?» «Она же домработница, а я хозяйский сынок, считайте, борчонок!» Хотя домработница Ася не моя, а папкина, и ему по этому поводу лучше ничего не говорить. Я представил себе, как бы он отреагировал, и уши начали гореть уже не в воображении. Хуже только что-то вякнуть маме и деду, наверное. Но тут вопрос спорный, кому хуже. Весь мир — юдоль страданий, а жизнь — сплошное испытание. Вот в легкой печали от извечного несовершенства первого и несправедливости последней я прошел на кухню, где зажарил яичницу с сыром, ветчиной и томатами, отварил спагетти и нарезал салатику из сладких перцев, лука и тоже помидоров. Признаться, немного увлекся. Даже возникли сомнения, что справлюсь. Но я все-таки подросток, а они, то есть мы, питаемся как не в себя. Далее я плавно вошел в расписание, уроки, видеолекции, в перерывах отвечал на личные послания случайными восточными изречениями и немного поиграл в симуляторы. Тоже забавная штука. Стратегию Дениса я просто игрой не считал. Столько втянули народу в его холивар. Но и не мог относиться к ней серьезно. «Мгновений ничтожность сольется в океан пустоты», как сказала одно древнее мудрое мобильное приложение. А мои виртуальные драки и стрелялки были именно играми, но пустой забавой я их не считал. Теплится все-таки где-то в глубинах слабенькая надежда, что смогу когда-нибудь так по-настоящему. В шесть я снова пошел на кухню помогать Асе готовить ужин. К тому моменту она работала над основным примерно два часа. На мою долю, как всегда, достались многочисленные мелкие хлопоты. К семье вернулись родители, а мы с Асей уже накрывали стол. После ужина вымыл посуду и вышивал с мамой под английскую классику. И совсем она меня не бесит, тем более что Ромео и Джульетта наконец закончилась. И все умерли. Так им и надо. Мы с мамой обсудили... Что будем слушать дальше? И я настоял на венецианском Мавре. Слышал уже, что там в конце хотя бы одну писклявую заразу все-таки задушит. Спать лег по распорядку, а проснулся в 4 утра. В 4.30 у нас начало записи новой передачи, на этот раз в режиме видеоконференции. Мне вполне хватило времени на разминку, короткую медитацию и контрастный душ. Пол пятого я снял экзо, уселся за свой рабочий стол. С заранее надетым покерфейсом посмотрел в глазок веб-камеры и нажал кнопку пуска. Ну, обруч я тоже снял. С большого экрана, каждое из своего окошка, меня приветствовали бойцы. Присутствовали и новые игроки, кто перешел к нам давно. Два мужика среднего возраста и моложавая дама. Первым заговорил Денис. «Наш вождь, как всегда, пунктуален». Привет, Тёма. Доброй ночи, сказал я. Спасибо, что собрались в такой час. Нормальный час, проговорил Серега. У нас в Хабаровске скоро полдень. Снова взял слово Денис. Рад за тебя. Итак, ребята и девчата, начинаем блок в новом клановом формате. Кстати, Тёма, скажи, пожалуйста, что означает название нашего клана ТМЗ? Так мне захотелось, ответил я ровным тоном. Что захотелось? Спросил Дэни с тревогой. Назвать клан, пояснил я. ТМЗ, так мне захотелось. А, обрадовался Денис, очень смешно! Поздравляю, у нашего вождя есть юмор! Ребята и девчата заулыбались, кое-кто издал короткие смешки. Да? холодно удивился я, ну, пусть будет юмор. Да, пусть будет, согласился деня Очень хорошо. «Тогда переходим ко второму вопросу. Снова всех поздравляю! Наш клан возглавит рейтинг недавно окончившейся битвы за трон. Нашего вождя Тему выбрали новым королем!» Бойцы захлопали в ладоши и спустили подобающий моменту восклицания. «Тема!» — задушевно продолжал Денис. «Тебе в личку послали инструкции, как управлять столицей королевства, и предложение, кому какие даровать титулы. А какие включать бонусы?» — спросил я с умным видом. «Это потом», — мягко ответил он. «Сначала разберись с функционалом столицы». «Угу», — сказал я и уставился в телефон. «Вот, пока наш король занимается столицей королевства», — перешел Денис к новой теме, — «мы поговорим о столице нашего клана. Я думаю, что даже Тема что-то знает, зачем клану столица и что с ней делать. Однако специально для зрителей немного об этом расскажу». Признаться, мне это тоже было интересно, и я на уши, продолжая ковыряться в настройках. Значит, чтобы построить столицу клана первого уровня, нужно сосредоточить в замке какого-нибудь из участников по 50 миллионов единиц дерева, камня и железа, 10 миллионов единиц серебра и миллион золота. Все эти ресурсы будут потрачены без остатка, так что столица клана — это серьезно». После этих слов на карте возле наших замков появилось что-то наподобие индийской пирамиды с надписью «ТМЗ-1». Ага, «ТМЗ» — название клана, а «1» — уровень столицы. Столица вокруг себя генерирует клановую терру или попросту территорию на карте, куда никто, кроме членов клана, не может провести портал. Если чьей то чужой замок окажется на тере, Его можно выселить за определенную сумму серебра. Бедолагу случайным образом выкинет где-нибудь на карте вне территории любых кланов. По придуманным законам королевства, только члены клана могут собирать на своей территории простые ресурсы. А кланы из 5 вообще все ресурсы, включая масло и золото. «Терра — это святое!» — заявляли в клане королевства лидеры общественного мнения мне от чего отчего-то весело было узнать, что эти законы мы нарушали в ряде случаев не просто грубо, а еще и злостно и с особым цинизмом. Размер терры определяется уровнем столицы и, главное, активностью клана», продолжал лекторским тоном Денис. «Когда вы начнете стройку в замке, обучение солдат в казармах или делаете новые доспехи в кузнице, у вас появляется табличка «Запросить помощь». Когда вы ее нажмете, в ленте у соклановцев появится сообщение о вашем запросе с активным полем «Оказать помощь». Нажатие на эту кнопку вам ничего не стоит, а у того, кому вы хотите помочь, сокращается время постройки или обучения. Это позволяет экономить на ускорителях, и самое интересное — количество таких нажатий и является активностью. Теперь давайте-ка зарядим в казармах обучаться по 5 бойцов. Запрашиваем помощь и ждем когда все прожмут кнопочки. Сами тоже жмите на помощь, потом снова. — Тёма, — неожиданно сказал Деня, — ты разобрался со своей столицей? — Да, у вас в ленте сообщения о титулах, — ответил я. — Давай тогда тоже подключайся, — деловито проговорил Денис. И кто тут спрашивается вождь и целый король? Жалко, что нет у столицы пыточного функционала. Я бы кое-кого четвертовал за непочтительность. Виртуально, само собой. Надо будет написать разрабам предложение. Впрочем, дело с помощью оказалось довольно занятным. Главное, что от меня не требовалось даже что-то нажимать. Этим усердно занимался робот фирмы, а территория на карте увеличивалась прямо на глазах. Доросла до определенного размера и остановилась. Денис заявил. «Все, теперь надо повышать уровень стольни». Для этого требуются специальные клановые ресурсы. «И где их брать?» – поинтересовался я. Денис без энтузиазма принялся объяснять. «Для строительства клановых зданий и повышения их уровня требуются доски, кирпичи и инструменты. Их вырабатывают из дерева, камня и железа клановые лесопилки, камнерезки и плавильни». «Чтобы получить клановые бонусы, нужно построить храмы и наполнить их мнямкой. Они будут вырабатывать единицы духа. Чтобы получать клановые технологии, нужны университеты. Они из серебра делают единички знаний». «Слышь, что?» – подал я свою реплику. «Где все это быстро взять в пять утра?» «Слямзить, конечно!» – радостно возвестил Денис. «Сейчас для этого самое подходящее время». Окончание БЗТ – начало новой недели. Контракты наемников закончились, а новых покупать вроде бы рановато. И вообще все спят, активность в игре минимальная. «Короче, Склифосовский», – поторопил я приятеля. «А короче, сейчас вам на карточке упадет по 5000 из клановой казны. Кстати, давайте поблагодарим зрителей», – перешел день на деловой тон. «Поблагодарили?» Народ в окошках закивал и замычал явно благодарно. «Теперь возьмем в магазине пакеты наемников. Чеки, как всегда, шлите теме. По исполнению докладывайте», — закончил Денис промежуточный инструктаж. В течение пяти минут ко мне в личку пришли сканы чеков. Народ отчитался, что поручение выполнено. «Так вот», — принялся излагать Денис далее, «наш милостивый король всем вам присвоил титулы, которые усиливают войска». Он также даровал титулы «Петух», «Мальчик для битья» и «Поросенок» самым сильным игрокам из самого сильного клана королевства. К слову, все они успели побывать королями. Их новые титулы ослабляют их солдат. И сказать, что в клане все оскорблены, это ничего не сказать. Деня печально помотал физиономии и грустно проговорил. «Тема, дай, пожалуйста, в чате королевства сообщение, что у королевского клана появилась столица». «Ну и коры укажи, чтоб долго не искали». Я кивнул своим покерфейс и отправил заготовленный ранее шаблон, только координаты пришлось ввести вручную. О королевских сообщениях всех игроков оповещают в ленте. «О!» — сказал Серега через пару минут. «Кажется, идут». На границе нашей теры появился бублик портала, и из него выехал богатырь на могучем коне. Внезапно ускорился к нашей малепусенькой столичке и сломал ее никакую защиту. Враги легко унесли наши ресурсы, нечего было уносить. Наша столица на 12 часов накрылась магическим куполом. Это время отдает игра, чтобы восстановить защиту, собраться с силами. Если столицу не получилось защитить, когда спадет купол, она просто исчезнет с картой вместе со всеми клановыми зданиями, которых тоже пока нет у нас. Дэня довольно проговорил. «Вот, они первые начали, и нашей столице 12 часов не грозят вражеские нападения. А теперь о королевских бонусах. Тема, там должно быть ослабление стен по всему королевству и увеличение очков опыта, агриков...» Я переключился на столицу королевства. Поколдовал немного и с сожалением проговорил. «Блин, но увеличение очков опыта в казни не хватает слитков». «Ладно, и так, агрики нам сейчас главнее» отмахнулся Денис. «Собираем войска у Тёмы. Включите личные бонусы на очки опыта, агрики и силу войск». «Готово», спустя минуту сообщил я. «Тогда веди нас, вождь и король!» весело воскликнул Денис. «На самый сильный клан!» «Погнали!» — сказал я, отправив к цели клановый марш. «Банзай!» — кликнул Серега. Ребята и девчата тоже кричали «Ура! Оле -оле и мочи Столица у самого сильного клана была аж седьмого уровня, ее защищали целых четыре форта, и чтобы добраться до достойнее, сначала требовалось уничтожить их все. Причем уничтожить быстро. Вражеская тера была здоровенная, пришлось против каждого форта открывать отдельные порталы и тратить ускорители клановых маршей. Атаковали без пауз на восстановление войск, и все равно немного не успели. Пусть противники действительно в большинстве в игре отсутствовали, а кому не спалось, глазам своим не верили. Вообще, нападение на столицу клана считалось чем-то особенно кощунственным и даже подлым. Пусть они начали первые, не выдержали нервы или что-то хотели продемонстрировать. Все равно, нападение на столицу самого сильного клана считается просто немыслимым, чистым самоубийством. Но хоть они и не верили своим глазам, Ручки на мышках среагировали четко, кинулись защищать столицу, то есть отправили в гарнизон столицы все доступные свои войска. Когда сломали четвертый форт, я дал бойцам пять минут на восстановление потерь. И так ведь враг сполошился. Вот пополнили ребята и девчата войска, собрались, и я отправил клановую орду на решительный штурм вражеской столицы. Грандиозное побоище, слов нет. Получилось у нас на грани, проскользнули, что называется, на тоненького. Будь у противника основной гарнизон всего лишь одним уровнем повыше, хоть в одном виде, ракет, баллист или котлов с маслом разгромили бы нас в хлам. Враги неудачно сэкономили на защите, слишком увлеклись получением клановых плюшек. Так мы все их клановые ресурсы и уперли в свою махонькую, пока такую разобиженную столенку под магическим куполом. Разграбленная столица самого сильного клана на 12 часов накрылась магическим куполом. И это время игра дает, чтобы просто поразмыслить о жизни. Я так и написал в чате королевства. Когда спадет купол, мы атакуем снова, и их столица просто исчезнет с картой вместе со всеми клановыми зданиями. Перешли ко второму по могуществу клану королевства. Смешные. Возмущение в чате. Они же на нашу столицу не нападали. А кто писал мне в личку гадости? Не, я специально не запоминал, но просто по количеству, судя, писали все. Оскорбляли будущего короля? Оскорбляли. Вот и получите, распишитесь. На нашу удачу, или просто так всегда по логике жизни, вторые были значительно слабее первых. Фортов три штуки, уровень столицы меньше на один, то есть численность постоянного гарнизона ниже. Да и на уровне его тоже экономили. Третьи от вторых отстали не сильно. Тоже пришлось потратить золото на восстановление войск. Но и клановых ресурсов захватили будь здоров Видимо, копили на что-то особенное. А четвертых и пятых, в принципе, могли бы и не трогать. Довольно средненького уровня кланы. Поплатились в основном за понты. Так они гордились, что входят в топ-5. Когда до них дошла очередь, они ни на что уже не претендовали, никаких комментариев в чате и на защиту столицы войска не послали. «Ну и ладушки, пусть без агриков ресурсы лишними не будут. Я присвоил Дэнни, то есть Мейдею, статус старшего, что примерно соответствует положению модератора, и они с Серегой принялись тратить добычу, развивать столицу. В пакеты...» что покупались в магазинах, входили много клановых ускорителей, и бойцы дружно ускоряли запускаемые старшими процессы. Деня радостно оповестил зрителей, что эта передача только записывалась в 5 утра, а выйдет она на канале полчетвертого пополудни. И сразу за ней мы проведем новый стрим, в котором добьем вражеские кланы, вернее, для начала их столицы, и обсудим наши дальнейшие планы. На этой радостной ноте мы со зрителями попрощались. Хотя запись программы закончилась, Денис попросил еще немного не отключаться и специально для бойцов двинул короткую речь. Из пожертвований он приобрел несколько специальных клановых пакетов с ускорителями. Однако покупать пакеты с простыми ресурсами нам уже попросту неловко. В общем, по клану отныне действует простое правило. Добыча в первую очередь в клан. Во всех клановых зданиях должна быть двойная норма запасов. Это минимум. Начинать что-то строить у себя в замках, когда хоть где-нибудь клановые запасы меньше двойной нормы, строго запрещено. За нарушение исключения исключение из клана и выселение стеры. Бойцы с серьезными лицами поддержали его предложение. Хотя это было, кажется, не предложение. Впрочем, мне-то какая разница? Это пусть мой робот думает. Далее Денис попросил всех быть в игре с 15 часов по Москве. Ребята и девчата заверили, что ради такого праздника все отменят. А основательный Серега сказал, что взял на работе отгул. На этом я всех вежливо поблагодарил и поспешно отключился от конференции. Просто чтобы не заржать в кадре, мне по имиджу не положено. Не, я реально улыбаюсь. И кто то спрашивается подросток? Я и Денис? Только потому, что на работу еще не ходим? Да может для нас работа вот эта самая игра? И в школе нам отгулов не дают. Уволить не уволят, но прогулы поставят, а это вредно для оценок в четверти.